Категории поведения, выбранные в качестве целей для подкрепления, например, перенесение дистресса, психическая вовлеченность, а также для гашения и наказания, например, суицидальные угрозы, нападения на терапевта, будут обсуждаться как часть начальной и последующей оценки и терапевтического планирования. Принципы, которые рассматривались выше, а также принципы, которые будут рассматриваться ниже, в этой главе, как правило, обсуждаются с пациентом во время начальной ориентации на терапию. Может возникнуть потребность и в переориентации, если терапевт и пациент пытаются выяснить, почему сохраняются определенные поведенческие паттерны. Эти принципы могут нуждаться в дальнейшем обсуждении, если в поведении пациента всплывают новые мощные возможности. Однако пациенту вовсе не обязательно и не всегда полезно объяснять почему и как именно в каждом конкретном случае реализуются те или иные возможности. Если терапевт будет поступать таким образом, терапевтические ситуации будут настолько разительно отличаться от тех, с которыми пациент встречается в повседневной жизни, что вероятность генерализации существенно снизится. Это особенно важно при применении гашения и наказания.